Не Ненаробкова напал, мой соколик и сам за себя постоит, Да и бог даст, благодетели его не оставят. Больно спесив, Кирилл Петрович, А небось поджал хвост, когда Гришка мой закричал ему «Вон, старый пёс, далось со двора!» «Ах Ти Егоровна!» — сказал дьячок. «Да как у Григория-то язык повернулся!»